каким его изображали в Ниве. Черные фигурки ползли по полю, бежали стадо дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили сигнальные. Звук перестрелки и цепью издали напоминал трепыхание на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно. Полковник сказал. «Атака!» Фигурки побежали, деловито произнося «Ура». «Все!» — сказал полковник.